Глава одиннадцатая. Талигоя Надор 399 год круга скал. Шестнадцатый день осенних молний, Сударыня. Возвестил Эйван Ларак, горяча давным-давно отрекшегося от плотских утех, жеребца. Добро пожаловать в гнездо Огдалов. Благодарю вас, сударь. Со всей возможной вежливостью соврала Луиза. Я буду счастлива увидеть Дом святого Алана. Я покажу вам его комнаты, пообещал Ларак. Они в гербовой башне, самые высокой из всех. Ах! Закатела глаза капитанша. Я попала в легенду. Правильнее сказать, вляпалась. Торчащий на горе замок казался высокомерным, унылым и облезлым. Чистый утренний снег лишь подчеркивал сия плачевные обстоятельства, словно Мирабеллу замотали в белые кружева и осыпали бриллиантами Луиза вытянула шею и увидела исчезавший за сломанной ивой плащ с молнией и серебристый лошадиный хвост. Айри отказалась от опеки родичей, но такая наездница могла себе это позволить. Зато Селину пришлось посадить впереди себя офицерику из Апине. Очень славному и даже родовитому, жаль, дочка не замечает горячих карих глаз, очень недурных. Осторожно, — заволновался не сводивший с дуиней глаз Эйвон. «Надорские дороги могут показаться вам крутыми и узкими. Будет лучше, если я поведу вашу лошадь в поводу». Справиться с одолженной в гостинице кобылкой Луиза была в состоянии, но почему бы не сделать человеку приятное? «А вы так любезны!» — протянула госпожа Арамона к вещи радости своего кавалера, немедленно ухватившего ременный повод. Карету и эскорт пришлось оставить в трактире. Дорога в легенду была недоступна столичным экипажам. А пристойной еды для полутора -ста солдат, по уверениям все того же Ларака, в Надоре, не имелось. Лефош решил, что будущую герцогиню Эпене до места проводят десять человек во главе с ним самим, а прочие станут лагерем у Надорского герба. Со своей свитой Айрис рассталась спокойно. Ее мысли были заняты другим. А вот Луизе было любопытно, как господа южане будут добывать себе пропитание. Сударня, я должен вам признаться, что беспокоюсь. Печальный граф вздохнул с присвистом, как простуженная лошадь. Моя юная родственница стала еще более нездержанной. Будет печально, если встреча матери и дочери закончится ссорой. Встреча сестры и брата закончилась дракой, но Луиза решила не пугать спутника сверх необходимого. Девушки в ожидании свадьбы всегда волнуются. Капитанша многозначительно улыбнулась. Это естественно. «Я рад за Айрис», — незамедлительно заверил Ларак. «Девочка нашла свою любовь. Это так прекрасно. Я желаю ей счастья. Но мы живем в очень тяжелое время. В очень тяжелое. Боюсь вас огорчить, но я не столь уверен в положении его величества, как Риджинальд». «Риджинальд уверен?» «Надо же!» Во время пути Луиза присмотрелась к толстому Виконту. Но дурака кузен Айрис не походил. Любовью к красотуну Альда не пылал. «Не хочет пугать родителей?» «Сударь», — улыбнулась капитанша, — «давайте волноваться о том, что от нас зависит. Нам бы обоим хотелось, чтобы пребывание Айрис в Надоре не привело к сложностям, не правда ли?» «О, да!» «А у Ларака, оказывается, правильный нос». «Любопытно, какой подбородок прячется под серенькой бороденкой, если такой же, как у сына, граф, побрившись, из вороньего пугала превратится в побитого жизнью, но вполне приличного мужчину?» «Что нас ждет в надоре?» — сделала следующий шаг госпожа Рамона. «Вам удалось чего-нибудь добиться?» «К несчастью, я не преуспел в разговоре с кузиной», — опечалился граф. «Она не простила ни дочь, ни сына». «Когда дети не понимают родителей, это... это... это... прискорбно», — извлекла из памяти подходящее слово Луиза. «Но не напомнит ли герцогиня о заповеданном нам милосердии? Я просил это сделать отца Матео». Зачем-то понизил голос Ларак. Несчастный и помыслить не мог, что был мысленно обрит, раздет и снова одет в приличный темно-серый камзол, возможно, даже с шитьем. «Святой отец сделает все, что может, но моя кузина много страдала. Перенесенные несчастья наложили на нее неизгладимый отпечаток. Дались им эти страдания. Валарий Катарий Катари здесь Эйвон». «Еще вопрос, что из чего вылупилось? Норов надорской дуры из свалившихся на нее несчастьей или несчастье из Норова?» Госпожа Рамона покачала головой. Боюсь, герцогиня Огдал своими бедами обязана не только судьбе, но и самой себе. На долю моей госпожи выпало не меньше мук. Однако она привлекает сердца, а не отталкивает. Потому что не дура. Бедную киску пожалеют, бракливую ослицу нет. Ее величество ангел, — с чувством произнес граф. Но, я надеюсь, это останется между нами. Беда моей кузины старше ее вдовства. Она была несчастлива в браке. Создатель. Луиза поправила выбившуюся из-под купюшона прядку. А был ли счастлив в браке Игмонт Огдол? Кузен мертв. Ларак торжественно завернул своего адра, кое-как расчищенному от снега мосту, и не мне его судить. Если в переводе с благородного на человеческий это не означает, что почти святой Эгмонт грел чужие постели, то Луиза Рамона — красотка похлещей Марианны, а торчащая перед носом руины — Алвасетский дворец с фонтанами. Из распахнутых ворот, над которыми зависала позабывшее, что значит опускаться, решетка, выскочила с десяток бестолковых тощих псов. Видимо, это были надорские гончи. А может, легавые или даже волкодавы. Но ни в коем случае не левретки. Левретки должны быть маленькими. — Вы боитесь собак? — рука Эйвона все еще сжимала повод луизиной кобылки. — Нет, — улыбнулась капитанша. — Я боюсь холода и иногда людей. Я распоряжусь, чтобы в ваших комнатах топили утром и вечером. Благодарю вас. Совершенно искренне произнесла капитанша, с сомнением глядя на выползавший из обглоданных временем труп чахлый дымок. «Я бы не хотела скончаться от простуды». «Не шутите так», — разволновался Эйвен. «Вы еще так молоды». Луиза смолчала, хоть ее так и тянуло добавить. «И прекрасны». Под несмолкающее гавканье кавалькада втянулась в замок, словно в несытую пасть. Во дворе топталась немногочисленная челядь, возглавляемая побитым жизнью воякой в шляпе с достойным хозяина пером. Капитан Рут, надо полагать. Люди приветливо улыбались. Однако парадное крыльцо пустовало, а на заснеженных перилах с видом полноправной хозяйки восседала мрачная серая ворона. Госпожа Рамона с большим трудом подавила в себе желание сообщить птице, что почтительный сын шлет из столицы ей поклон и привет. «Дейзи!» Айрис осадила коня у пушистых белых ступенек и спрыгнула вниз, ловко избегнув помощи кузена и спугнув ворону. Проорав что-то сварливое, богоугодная птичка перебралась на стену. Айрис вовсю обнимала круглолицую молотку, явно беременную. А ведь кто-то обещал не фамильярничать со слугами. «Вы позволите?» Луиза могла бы слезть с лошади сама, но решила проверить, как скажется на лораке близость законной супруги. Не сказалось никак. Граф по-прежнему был старомодно галантен. «Добро пожаловать в надор!» Изрек он, глядя на Луизу, глазами сразу собачьими и ангельскими. Этим стенам так не хватало истинной красоты. Хорошо, что ее держали. Иначе бы она села прямо в присыпанный сажей снег. Истинная красота. Слышала бы маменька, вот смех то было бы. Это капитан Рут. Айрис, блестя глазами, подтащила примеченного Луизой вояку к крыльцу. «Он отказывался учить меня драться на шпагах, а это — капитан Леффош. Он из-за пене. И всему меня научит. Правда, Рауль?» «Если разрешит монсеньор. Для Леффожа решение ари брать уроки фехтования явно было в новинку. «Разрешит, — отрезала невеста. — Робер мне все разрешит. А где Дейдрис седет?» Ее милость велела открыть гербовый зал. Капитан Рут явно предпочел бы немедленно провалиться сквозь землю. Она там вместе с дочерьми графини Ларак и отцом Матео. «Я поняла», — сдвинула бровки Айрис. «Госпожа Рамона, Селина, капитан Лефош, прошу прощения за состояние, в котором находится Надор. Всему виной небрежение вдовствующей герцогини, но дрова и горячая вода найдутся и здесь». — А нет, мы всегда можем вернуться в гостиницу. — Кузина, — квакнул Наль, — госпожа Мирабелла не имела в виду ничего. То есть она открыла парадный зал, самый парадный. Риджинальд. В каменном колодце голос Айрес казался громким и звонким, как зов боевой трубы. — Позвольте мне опереться на вашу руку. Я хочу повидать сестеры отца Матео. — Капитан Лефош, прошу вас позаботиться о лошадях. «Они могут заболеть, особенно если принадлежат мне». «Прошу вас, кузина». Верный Реджинальд был готов сразиться за свою даму не только с какой-нибудь изначальной тварью, но и с родственницей. Дейзи сдавленно ахнула. Кто-то из слуг, судя по виду конюх, сунулся что-то сказать, но Арис, увлекая за собой кузена, уже рванула к крыльцу. Сэль оглянулась на мать и побежала следом за подругой. Капитан Лефош, выбирая между лошадьми и девицей, уверенно выбрал девицу. Может, у него со временем что-то и выйдет. Надеюсь, вы простите герцогине ее отсутствие. Эйвен словно бы усыхал на глазах. «Ее неудовольствие никоим образом не направлено против вас». «Я бы предпочла наоборот», — буркнула капитанша, волоча несчастного в пещеру драконицы. «И что теперь будет? Боюсь даже представить», — шепнул Ларак. «Но кузина Мирабелла всегда отчитывает детей и... и всех членов семьи в парадных комнатах». Сколько сложностей! Аглая Кридон, чтобы поставить чат и домочадцев на место, использовала подручные средства и всегда добивалась успеха. Сила маменьки была в ее слабости, а слабость надорской дуры — в ее дурости. «Граф, мы сделали все. Теперь мы можем лишь положиться на милость Создателя». Луиза оперлась на руку Эйвана, разрываясь между долгом Дуэньи и желанием насладиться в полной мере встречей надорских герцогинь. Увы, любопытство стремительно брало вверх. В гербовом зале было не то чтобы холодно, но зябко и затхло. Огонь в огромном впору быка зажарить камине не горел. Пахло дымом, сыростью и старыми куреньями. Разумеется, погребальными. Закутанная серая мирабелла, укором совести восседала во главе стола, длинного, как кладбищенская стена. Рука вдовицы покоилась на здоровенной впору кого-нибудь прибить из пиротии. Над головой перекрещивались закопченные балки, по стенам пузырились выгоревшие шпалеры. Слева от маменьки тыкали иголками в пяльцы две девочки, одежда которых исторгла бы из груди Аглай Кридон, воркующий стон. Правый фланг занимали серый священник и круглая дамы. для разнообразия влезшая в коричневое платье времен Алисы. Надо полагать, графиня Ларак. «Эре Мирабелла». Голос Эйвана, нужно дать ему справедливость, не дрогнул. «Позвольте представить вам госпожу Арамона, ее дочь Селину и капитана Южной гвардии Левфожа, сопровождающих герцогиню Огдал. Надор благодарит вас», — соизволила произнести Мирабелла. Она была права, засев в гербовом зале. Копы моли изумительно подходили к серой вуале. «Прошу вас сесть. Сейчас будет подан обед». «Сюда, Айри!» Худенькая девочка отложила пяльцы и неуклюже вскочила. «Сядь, Эдит!» — велела вдовствующая герцогиня. «Гости надоры не могут занимать место хозяев». Эдит беспомощно оглянулась и почти упала назад, на скамью, нечаянно столкнув свое шитье на пол. Мирабелла поправила вуаль, святая Октавия. Она, наверное, спит в таком же зале. Зацепится ногами за балки, повиснет вниз головой и спит. «Я найду, где сесть». Арис повернулась спиной к матери и бросилась прочь. Луиза отступила к изъеденной шпалере, откуда открывалось изумительное зрелище. Мирабелла Огдол грозно взирала на непокорную дочь. Непокорная дочь, валом плащев, скинув голову, маршировала мимо замерших родственников. Страдальчески скрипели рассохшиеся половицы, в проломившихся сквозь мутные витражи столбах света с достоинством порхала помнящая еще святого Алана Моль. «Кузина!» — выпалил Реджинальд. «Кузина, не уходите!» И пошутила. «Моя мать не умеет шутить». Айрис резко остановилась у противоположного конца стола и потянула чудовищное деревянное кресло, без сомнения, жившее воспоминаниями о чреслах, убиенных Алана и Игмонта. Реджинальд, решивший идти до конца, поспешил на помощь кузине. Гроб черного дерева негодующе заскрипел и сдался. Айрис плюхнулась на широченное сиденье и оперлась руками на стол. Мирабелла дернулась, словно ее укусил кто-то суставчатый и ядовитый. «Это кресло главы дома скал», — разлепила губы вдова. «Ты заняла место Игмонта Огдала. «Надо же!» Оказывается, у Мирабеллы имелись глаза, она даже пыталась метать ими молнии. Мать и дочь взирали друг на друга через стол разъяренными кошками недолго. «Это место повелителя скал», — прошипела Айрис, — «а напротив место его супруги. Место вдовствующей герцогини, по правую руку от хозяина, а сестеры братьев — по левую, в порядке старшинства. Отец Матео, вы объясняли нам именно так». «Так было заведено». Пастырь возвел глаза к пятнистому потолку, то ли спрашивая совета у высших сил, то ли не желая смотреть в глаза своим духовным дочерям. Но Ричард Огдал сейчас отсутствует. А его жена, тем более, перебила Айрис, — я займу положенное мне место, но лишь после матушки, или останусь здесь. Голос дурочки заметно прерывался. Нечего и делать в этом склепе, да еще в обществе маменьки. Ты мне не дочь. Мирабелла вскочила, нетопыриными крыльями плеснула вдовья вуаль. «Ты не дочь великого Игмонта! Ты позор, дома Огделов!» Позор дома Огделов расхохотался. Громко, глупо, жалко. Расхохотался и закашлялся. Селина бросилась к подруге, но Айри лишь затрясла головой. «Если я не дочь Игмонта...» Рука валой перчатки рванула воротник. «Скажите, чья? Кто мой отец? Капитан Рут? Отец Маттео?» или какой-нибудь конюх, который травит по вашему приказу лошадей. — Будь ты проклята! — выдохнула любящая мать. — Ты и все, чего ты касаешься. — Реа, Реа Мирабелла! — Риджинальд выкатился вперед отважной тыквой. — Вы не можете так говорить. Айрис была с королевой в Багерлее. Она туда пошла сама, по доброй воле. А вас там не было. — Замолчи! Мирабелла даже не взвизгнула. Она проскрежетала, как скребет нож по черепице. «Ничтожество! Отродье навозника!» Айрис совсем худо. Она уже не отталкивала Селину и ничего не говорила, и Луиза бросилась в бой. «Сударыня!» Разевая рот, капитанша еще сама не знала, что скажет, но слова нашлись сами собой. «Я должна вам сообщить, что в Ракану прибывают графы карлеона и Загариса. Они намерены оспорить право вашего семейства на родовое имя». Подействовало. Не то чтобы Мармалюка сообразила, о чем речь, но она шмякнулась, о новость, как разогнавшаяся телега о забор. Ведро воды помогло бы еще лучше, но где его тут взять, да и ларак разволнуется? Я не сомневаюсь, чопорно произнесла Луиза, уставившись в тускло-зеленой гляделке, что его величество из любви к Роберу Эпине отвергнет эти притязания, потому что женой повелителя молнии может быть лишь ровня Конечно, Альда Ракан знает Агарийских корлеонов с детства, но победу ему принес все-таки Эпене. Победу Раканушу принесли подлость Рокслеев с Манриками, и их же глупость, но это мы оставим для другого раза. Эреа Мирабелла. Эйвен Ларак как-то вклинился между Луизой и Кузиной. Его величество высоко ценит заслуги дома огделов Вы же читали письмо? Он взял опеку на Дайрис, на себя. «Его Величество не поймет». «Создатель велит нам прощать», — подал голос и священник. «Эреа Мирабелла». «Матушка», — мяукнула Эдит. «Матушка, Айрис плохо». Луиза торопливо оглянулась. Сель тащила побелевшую подругу к дверям. Впереди катился Наль. Леворукий бы побрал эту замшелую дору. Луиза кинулась следом. «Памяти моего супруга». Донеслось у самого порога, равно как и моей веры в Создателя всего сущего. И тут Луиза не выдержала: Святая Октавия, да кто б такое выдержал? Его Величество Альда скоро откроет монастыри, бросила герцогинь и капитанша. И вы сможете навеки удалиться от мира, чтобы оплакивать своего супруга. Нет сомнения. Его величество сделает для вдовы Игмонта Огдала все возможное. Может, Мирабелла что и ответила, но, госпожа рамона уже захлопнула чудовищную дверь.